Связь с добровольческой армией установилась только в сентябре посылкой аэропланов через фронт 11-й советской армии. 9 сентября на аэроплане был послан на терек генерал Колесников и небольшая сумма денег для офицерских формирований в распоряжении генерала Левшина, которому вместе с тем предписано было добиваться установления на Тереке единоличной атаманской власти. Штаб мой послал терцам общую ориентировку и сообщил ближайшие задачи и цели добровольческой армии, а именно движение к пределам Терека и освобождение от большевиков Северного Кавказа. Это известие о близкой помощи подняло значительно настроение командного состава и казаков, но холодно было встречено революционной демократией. Бечерахов по этому поводу говорил генералу Мадритову, «Неизвестно, что нам несет добровольческая армия. Быть может, нам, терцам, придется и с ней сражаться». В результате на тереке Образовались две влиятельные группы. Одна проходной, вокруг командующего войсками полковника Федюшкина, бывшего председателя войскового круга Губарева и Левшина. Другая в Моздоке, вокруг Бечерахова, Семенова и Социал-революционного комитета. Все начинания терского командования разбивались о противодействии правительства. Командование желало ввести всеобщую мобилизацию, полковую организацию и нормальную дисциплину. Правительство объявляло о формировании добровольческих отрядов имени учредительного собрания на основах добровольной сознательной дисциплины с митингами, часто с выборами начальников Командование стремилось на запад, чтобы через Пятигорск войти в боевую связь с добровольческой армией. Правительство тянуло на восток, к Петровску, где обосновалось социал-революционное Каспийское правительство Бечерахова-брата, мечтавшее также подчинить своему влиянию весь Северный Кавказ, Черноморье, Кубань. И где сосредоточился в начале сентября его отряд А казачество не разбиралось, конечно, в стратегии Не имело большого желания идти ни на восток, ни на запад Наивно думая побороть большевиков обороной родных станиц И зная определенно, что ослабление их гарнизонов Повлечет неминуемо чеченское или ингушское нашествие Родные хаты — стимул большого морального значения, но почти всегда гибельный для стратегии. Армия так и не сложилась. Бились отдельные отряды, чисто ополченческого характера. Казаки служили посменно, появляясь на фронте на основании сознательной дисциплины, на одну, потом на две недели, и ни не раз не дожидаясь запаздывающие смены расходились по станицам, обнажая фронт. Боевые припасы были на исходе. Помощь ниоткуда не приходила. Под влиянием всех этих условий, при содействии большевистской агитации и более чем странной правительственной пропаганды, падал дух казачий. Некоторые Станицы целиком или частью приняли сторону большевиков. Происходила невиданная война, говорит Бунаковский. Население делилось на части и неделями сражалось друг с другом на улицах родной станицы. Сторонникам советской власти помогали красноармейцы, и когда борьба делалась невозможной, Не желавшие подчиняться большевикам, уходили в сторону Грозного. Образовался новый казацко-казачий фронт.